Слово продюсера Дорогие друзья, я очень рад, что у нас все получилось. Наша совместная коллективная работа заняла всего лишь несколько месяцев и закончилась выходом в свет данной книги. Идея проекта родилась в январе, еще месяц вы задавали вопросы, с конца февраля наши авторы начали на них отвечать. Книга была написана в рекордные сроки, всего за два месяца, и в начале мая рукопись была сдана в издательство. В июне напечатан первый тираж. Пусть мои слова расценят как цинизм, но благодаря глобальному карантину из-за коронавируса коллектив авторов смог так быстро сделать свою работу и творчески провести время в режиме самоизоляции. Мы задумывали проекта с целью получить некоторое пособие и настольный источник материала для использования в нашей профессиональной кинематографической деятельности. В результате получилась многогранная научно-философская монография благодаря нашим более опытным и мудрым авторам. Иначе как работать системно и глубоко они, как оказалось, просто не умеют, что не может нас теперь не радовать еще больше. Проект стал гораздо шире и приобрел реальные перспективы развития в совершенно разных жанрах кино, телевидения, театра и интернет-платформ. 227 — это общее количество глав и подзаголовков, которые являются одновременно и темами для будущих сценариев. С учетом развития каждой темы и текста самой книги, данное число может вырасти в несколько раз. Просто берем и снимаем. Это с одной стороны. С другой стороны, теперь не только наше профессиональное сообщество, но и все остальные люди могут воспользоваться представленной в монографии информацией. Что позволит расширить круг общения, даст возможность получить больше новых вопросов для будущих книг и, конечно, запросы от заказчиков на коммерческую реализацию материалов данной книги средствами кино и анимации. В свою очередь, существует множество других вариантов развития и связанных с ними бизнес и гуманитарных проектов. Например, можно создать новое сообщество под условным названием «Клуб небезразличных землян», о котором упомянули авторы, или любое другое саморегулируемое общество. Главное, чтобы там всем было интересно что-то делать вместе. Просьба присылать вопросы и свои задумки на указанные далее контакты. Спасибо всем и до скорой встречи. С уважением, Екатерина. Почта ⁇ feedback собака Alterenerge собакакроха.tek. Вконтакте ⁇ группа кроха анти-НБА. Телеграм ⁇ пользователь кроха анти-НБА. Facebook – группа Кроха MBA, Instagram – пользователь Кроха.Анти-МБА. Twitter – собака Кроха Антиэмбей. Магазин продаж бумажных, электронных и аудиокниг Кроха.Стор. Ящик для вопросов найдете по ссылке Кроха.Стор.Слэш form, Фильмы и мультфильмы о неизвестных технических инновациях будут здесь. Кроха.Тек